Глава одиннадцатая Я кладу в чемодан волю Там, где кони гуляют полем, Где в рассвете стекает томно Голубиная книга в том мне. Вернувшись в свой рабочий кабинет, я обнаружил, что правнучка Архангела таки разложила диван, все же решив выделить мне половину. Сама она улеглась у стенки, предусмотрительно завернувшись в одеяло, словно в середину японского ролла, Ни с какой стороны не подлезешь, только носик торчит наружу. Вот она, такая любовь. Я не раздеваясь, прилег рядом, обняв кокон правой рукой. Нонна благодарно засопела так теплее. Ну, к примеру, с той же Геленджик, когда мы спали пьяные, то вроде бы были еще и голыми оба. Не помню наверняка, но ощущения именно такие». По крайней мере, я точно проснулся без одежды и собирал ее потом разбросанную по всей комнате. Невесточка тогда ушла раньше, но подозреваю, что и она одевалась так же хлопотно. Уф. Где-то на этих воспоминаниях я, кажется, и уснул. Ненадолго. Честное слово, мне вообще хоть когда-нибудь дадут выспаться нормально. — Там под окошком нашим драка, — похлопал меня по плечу заботливый катадемон. «Так ты бы посмотрел, однако!» Поверить в то, что фамильяр дерзнул бы разбудить меня без особой причины, вытаскивая из объятий нонны, ну или заставляя меня разомкнуть объятия, фактически невозможно. Я молча встал, продрал глаза и послушно поплелся за черным котиком. Окно моего кабинета выходило на банковую. За стеклопакетом не было слышно шума, но, выглянув наружу, я действительно увидел трех оборотней волкодлаков, устроивших разборки на тротуаре. В одном можно было узнать нашего знакомца Блендера, тем более, что его «Шкода» стояла на прежнем месте, а вот еще двоих мне ранее видеть не приходилось. Ростом и сложением практически одинаковые, разве что наш заметно шире в плечах. Тем не менее, в драке одного против двоих ему было бы непросто выстоять. Поэтому я распахнул окно, снял с подоконника мамин кактус в тяжелом глиняном горшке, и аккуратно отпустил его в свободный полет. Пару секунд позже он в брызги разбился о череп одного из противников блендера. Несчастный рухнул мордой о поребрик. Камень выдержал, он гранитный, ему пофиг. А вот морда волкодлака, увы, не факт. Я спокойно закрыл окно, даже не глядя, как наш приятель-оборотень расправляется со вторым. Понятное дело, он справится. А новые кактусы прикупить можно. Тем более, что именно этот я не любил с детства. Сколько раз я об него укалывался, сколько он мне крови выпил в прямом смысле, кто бы знал честное слово. Но моя мама все равно в нем души не чаяла. Но вот, кстати, она была права, хоть на что-то он да изгодился. «Теперь могу спать». «Ты мог и вовсе не вставать», — привычно срифмовал фамильяр и, задрав хвост, развернувшись вальяжно, ушел к себе на кухню. Вот он сволочь, конечно. Но зверек полезный, тут уж никак не поспоришь. И вновь я уснул почти сразу, едва коснувшись головой подушки. Правнучка Архангела вообще не просыпалась, разве только развернулась ко мне так, что ее упрямый лоб оказался напротив моих губ. Кажется, я успел ее поцеловать, но это не точно. Это мне могло и присниться. Мы с Нонной гуляли по ночному Санкт-Петербургу. Почему-то оба верхами. Она на белой лошади, а я на черной. Правильно говорить вороной, но по-любому не ищите в этом никакого особенного символизма. Нас неспешно покачивало в седлах. Потом кони перешли на рысь. Я приподнялся на стременах, мы спустились на набережную с разгону, прыгнув в темную воду. Но наши скакуны неожиданно взмыли вверх и несли нас уже галопом прямо по воздуху, не касаясь копытами серо-зеленой волны. Это было удивительно и тревожно. Поднявшись еще выше к двойным желтым фонарям, лошади мессили ночной ветер, и я успел поймать Нонну за руку, попытавшись обнять ее на полном скаку. Но белая лошадь исчезла в предрассветном тумане, а снизу, стоя на мосту у спаса на крови, мне улыбалась белая невесточка. Чего она тут вдруг появилась, не знаю, это же сон. Так вот, лицо ее было таким, как я помнил, чисто белым, без малейшего следа косметики или краски. Мой конь неожиданно встал на дыбы, потом подкинул крупом, и, кажется, я начал падать. Мир перевернулся, краски смешались, дыхание перехватило, воздух не проходил в легкие, и вот... Я проснулся от того, что милая блондинка, выкрутившись из жаркого кокона, положила ладошку мне на нос, мешая толком вздохнуть. За окном вовсю разливалось прохладное августовское утро. Курлыкали глупые горлицы, сквозь занавеси пробивались остроконечные лучики лимонного солнца в голубой оправе. А притаившийся под моим рабочим столом пушистый черный кот не сводил с нас влюбленно-завистливого взгляда. Не знаю уж, чего он там себе напридумал, но слюну пускал совершенно искренне. «Чего надо?» — шепотом спросил я. «Да вы тут просто голубки, чистные, невинные и легки. Спросить бы любопытство ради». «А котика слабо погладить?» «Иди сюда!» Фамильяр мигом взлетел на диван с моей стороны, подставляя загривок и самодовольно мурлыча от удовольствия. «Что ж, даже низшим демонам тоже иногда нужна обычная человеческая ласка. Они млеют, когда их гладишь или чешешь за ушком. И да, я категорически рекомендую это делать всем котовладельцам, даже если у вас самый обычный коте». а адская тварь в обличии мирного мурлыки. Он и мирный-то, пока это в его интересах. Но не стоит забывать, кто еще в древние времена был извечным спутником ведьмы. Шучу. Как ни странно, чаще всего это был заяц. Черный кот, как символ тьмы, появился в истории колдовских мистерий гораздо позднее. Собственно, как рогатые черти с пятачком характерны более для изображений 17-18 веков, а ранее нечистый дух — имел абсолютно человеческие черты лица. И даже о сатане писали «ликом чёрен но прекрасен». Хм. Но это если мы опять-таки опустим босха. Хотя старина Иероним сам опустил все человечество в бездну его же пороков и вывел их обратно зрителю в столь причудливо извращенной форме, когда грехи так запредельно смешны, что ты ими просто брезгуешь. Если бы художники того времени были яжмагами – Мир мог бы стать куда чище. Но, увы, они были творцами, химиками, психологами, крайне мало интересуясь практической стороной изобразительной магии. А зря. Ой, как зря. Ибо она очень сильная. Вспомните хоть моего друга Фиму Синего и Тосна. Он учился на художника-анималиста и по сей день способен заставить служить собственным интересам и хотелкам практически любую скульптуру животного, насекомого или птицы во всем Питере. «Да что говорить? Было дело, как он нам коня из-под самого Петра Первого подогнал. Кто еще на такое способен? Ну, не я, точно. Мне удалось очень осторожно вылезти из-под нежной ручки Нонны, не разбудив ее. Мы с фамильяром перешли на кухню, поставили чайник, вдвоем с ним посчитали приблизительные расходы на ремонт. Переклейку обоев, электрику, туда-сюда, плюс новую мебель, после чего оба ахнули». от образовавшейся шестизначной цифры. Четкий сотона. Вот с кого мне теперь требовать компенсации? С хранителей? С темной стороны? С европейского суда по правам человека? Доклали да они на нас все трое вместе и поочередно. Нет. Я не самый бедный парень. Порой мои заработки в неделю больше, чем у шахтёра в месяц. Но все равно это же несправедливо. Я же не виноват, что они все... Мрак, короче, беспросветный. А как наши российские пенсионеры выкручиваются при таких-то ценах? Не хуже Соловьева или Стриженовой простонал я, но безмолвные небеса были традиционно глухи к стенаниям земных людишек. Хотя да. Если у подавляющего большинства россиян ремонт в квартире происходит или по их желанию, или в связи с чем-то с чрезвычайным вроде пожара, наводнения, разбившего сертутного градусника или еще какой-нибудь невразумительной хрени, то у нас такого, как правило, не бывает. Мы, я ж маги Питера, у нас все иначе. В моем скромном жилище по плану не происходит ничего, да и не должно происходить. Но невразумительная хрень, кажется-таки, прописалась по этому адресу. У меня вечно что-то горит, взрывается, дымит, варится, разливается, вспыхивает, искрит, бумкает, шипит, трясется, взрывается и воняет так, что хоть всех святых выноси. Но пока к нам несутся машины, аварийно-спасательных служб, бдительный фамильяр до прихода полиции, пожарных и медиков успевает в секунды навести идеальный порядок. Насколько оно возможно. Да, нас иногда штрафуют за нарушение общественного порядка, но не выселяли же еще ни разу. Вот соседи эти, да, с разных сторон съезжали уже семь или даже восемь раз. Я их понимаю. Не всякая психика выдержит долгое соседство с яжмагом. Именно поэтому наши братья стараются жить не общинами, а в одиночку. Поверьте, две ведьмы на одной кухне — это полный звездец всему кварталу. А если они еще и молодые, веселые, пьяненькие недоучки, то ой... «Доброе утро!» — к нам на кухню сунула носик любопытная Нонна. «Недоброе!» — простонали ей в ответ со стороны моей спальни. «Колган раскалывается!» Во рту словно овцы нагадили. «Эй, кто-нибудь! Дайте мне яду! Литр!» Фамильяр, не дожидаясь моей команды, метнулся к холодильнику, достал запотевшую бутылочку Степана Разина и, свинтив зубами пробку, торжественным шагом оттягивая носок, промаршировал спасать белую невесточку. «Он знает, что делать, не волнуйтесь. Будете кофе?» «А можно я сама вам его сварю?» «Это искушение или шантаж?» На минуточку, вскинув бровь, задумался я. «А, неважно, варите! Я согласен на все!» Пока правнучка архангела колдовала у плиты с медной туркой и перемолотыми кофейными зернами, мне удалось краем глаза приметить занимательнейшую картину. Геленджик, слегка прикрытая лишь тонкой простынкой, лежит на спине, руки-ноги вольно разбросаны в стороны. На ее упругой груди сладострастно сидит здоровенный черный кот, и льет ей в распахнутые губки струю тягучего янтарного пива. Она не успевает глотать, пиво течет по ее щекам, льется на шею, пенится на груди, на простыне, и в целом... «Там что-то интересное?» — обернулась Нона. «Нет, нет, фу, порнофильм какой-то!» — вовремя опомнился я. «В каком смысле?» «Не в этом!» — я вскочил, загораживая спиной дверной проем. «Мне показалось, что...» «Ну, а вы можете сначала поставить турку обратно на плиту?» После того, как она это сделала, мне уже ничего не мешало обнять грозно сдвинувшую бровки девушку, гася ее праведное напряжение жарким поцелуем. Настолько долгим, что фамильяр и переодевшаяся белая невесточка неспешно вошли на кухню и даже присели за стол. «Я рада, что хоть ты кого-то себе...» Впрочем, Черкешенко тоже успела включить мозг. «Я рада, что ты наконец-то нашел ту девушку, о которой всегда мечтал». «Ну, может, вы уединитесь в спальне, пока мы с твоим демоном выпьем кофе, пиво, виски или что там у вас там есть?» «Мы еще не женаты». С непередаваемой печалью, горечью, страданием, болью и вселенской мукой в голосе ответила наша блондинка. «А Господь наш Вседержитель не одобряет плотской любви без подтверждения небесного». «Да, вот это вам». Горянка приняла из ее рук посеребренный кулон на тонкой цепочке. Поэтому все браки заключаются на небесах, но документально фиксируются местными питерскими ЗАГСами. Прокашлившись для привлечения внимания, напомнил я, тем не менее не выпуская Нонну из объятий. Друзья мои, раз уж мы сегодня собрались за завтраком, позвольте мне сделать одно важное заявление. Все вежливо притихли. Если до конца недели меня не казнят, я буду иметь честь просить руки нашей общей знакомой Нонны Бернер. Фамильяр схватился за сердце в полный рост, рухнув в обморок. Белая невесточка едва не захлебнулась горячим кофе, прыснув в диком хохоте, и только голубоглазая правнучка архангела Метатрона уставилась на меня совершенно детским, непонимающим взглядом. «Не спрашивайте меня, зачем лично мне все это было нужно? Я не отвечу или совру. Мне самому ни на грош непонятно». Как вдруг именно эти слова вдруг сорвались с моего, в общем-то, весьма сдержанного языка. Минуту назад я ни за что бы и не предположил, что скажу такое. Но самое удивительное, что мне не было ни стыдно, ни досадно, нет. Моя душа не впала в привычные метания, наоборот, я вдруг ощутил снисхождение невероятной неги, какого-то удивительного, неземного спокойствия, когда ты знаешь, что принял единственно правильное решение — И пусть даже потом тебя расстреляют, как Николая Гумилёва, но ты успел сказать главное. Он ведь тогда поправил своих палачей. Здесь нет поэта Гумилёва, есть офицер Гумилёв. После чего грянул залп в упор. А ты всего лишь признался в любви девушке, которую знаешь от силы чуть больше недели, и все таки Всё-таки ты хочешь сообщить о своем решении всему безумному миру. Что будет дальше, не знает никто. Ни ты, ни она, ни даже этот самый мир. Но будь что будет, ты успел сказать, что хотел, что билось в твоем сердце, глядя ей в глаза и читая в них ответ. Что дальше уже не столь принципиально. Повисла пауза. «Его убьют еще до понедельника», — меланхолично предупредила Геленджик, рассматривая кулон. Мр, не согласен. Он агрессивен и прекрасен. И выживет наверняка». — До вторника. — Делаем ставки. — Почему бы и нет? — парировал фамильяр. — Так твой ответ. — В случае проигрыша ты переходишь ко мне на службу. Она повесила цепочку на шею. — Я буду безработный кот. Что ж, да, и вот. Твои условия. Кормить, поить, любить, ласкать, пускать, гулять и не бросать. — Эй! «Вы там не заигрались оба?» Пришлось вмешаться покрасневшему мне. «Я, между прочим, еще вполне себе живой». «Ой, и еще я...» Нонна смутилась, пряча лицо у меня на груди. «Наверное, я соглас. Ну, я как-то...» «Что?» Навострили ушки все, кто в данный момент был на кухне. «Я, кажется, не... уверена». В этот миг предполагается... Где-то в Сирии, Казахстане, Донбассе, Тайване и Китае одновременно рухнули каменные глыбы. Или же в Северной Корее приговор о массовом расстреле на месте был воспринят жертвами режима более чем оптимистично. Да, я мог ожидать чего угодно, но чтоб вот это... Мое сердце остановилось, руки упали вниз. Наступила долгая, монументальная и многозначительная тишина. А потом раздался стук в дверь. Конечно, еще бы. У меня ведь самая популярная квартира во всем Санкт-Петербурге, для незапланированных визитов с утра пораньше, верно?» Мой котодемон с выпученными от изумления глазами вышел, пятясь задом. Разбираться с визитерами — его работа. Но уши прижаты, хвост повис, шерсть дыбом, то есть никакого настроения исполнять. «Пожалуй, я тоже здесь подзадержалась», — напряженно встала гордая Черкешенко. «Спасибо за подарок, очень мило, мне идет». «Думаю, вам двоим есть о чем поговорить». Она распахнула створки рамы и вышла в окно третьего этажа, прежде чем мы с Нонной успели ахнуть. Спокойно спрыгнув на асфальт, горянка выпрямилась, отряхнула подол халата и ушла неспешным шагом вдоль по улице в сторону фонтанки. «До сих пор не знаю, насколько она ведьма, чародейка или нечисть, но что не человек, это точно». «Ярослав, вы меня неправильно поняли». «Вы меня тоже». «Я вас обидела, да?» «Меня нельзя обидеть. Общеизвестно, что ежмаги служат темной стороне, а значит, у них нет сердца», — терпеливо объяснил я и вышел с кухни навстречу неслабо удивленному фамильяру. В круглых глазах катадемона действительно застыло выражение полной растерянности, словно ему вдруг наклевали толпой по задницы все съеденные им воробушки, что, кстати, лично я бы счел проявлением высшего правосудия. которого, в общем-то, все побаиваются, и светлые, и темные, и без разницы. Но, видимо, это не сейчас. Время терпит. Хозяин, слушай, там явился тот, кто здесь тазиком накрылся. Да-да, тем самым медным тазом, но он живой, он здесь, зараза. Я даже не вздрогнул. В нашей профессии привыкаешь верить всему и всякому. Ну или, по крайней мере, допускать практически любое развитие событий, даже самое неприятное. потому что, как правило, именно неприятный результат чаще всего и случается. Я сам распахнул дверь и молча встал в красивой позе. «Я ж вне закона». Чувной доктор в своем средневековом костюме, кожаный плащ, шляп, очки с клевообразной маской стоял у нас на площадке. В руках у него ничего не было, ни топора, ни факела. «Вы не пригласите меня войти?» «Хм, неужели мы снова на «вы»?» Из-под длинного кривого клюва раздался знакомый скрип зубов. Тот день, когда он начал мне тыкать, кончился для него плохо. Хотя, как оказывается, убить лицензированного палача-хранителя не так просто, если вообще возможно. «Не буду вас мучить», — вздохнул я. «Нет, в дом вы не войдете. Если есть что сказать, говорите здесь и сейчас». «Мне передали информацию о том, что вас навещал некий майор Петров из полиции». Я молчал. «Пусть сам говорит, что им нужно. Идти ему навстречу, помогать или пытаться хоть в чем-то облегчить его задачу, у меня не было ни малейшего желания. Он регулярно приходит нас убивать и все еще надеется на какое-то сотрудничество». «Этот человек что-либо передавал вам?» Моему непроницаемому лицу мог позавидовать любой профессиональный игрок в покер. Чумной доктор тяжело вздохнул. Из-под его плаща в области груди раздался неприятный свист. Значит, Нонна Бернер таки прошила его насквозь. В следующий раз будет знать, что не стоит поворачиваться спиной к девушке с магическим посохом в руках. Даже если... Тем более, если тебя убили. Я так понимаю, что мы вряд ли с вами подружимся. Мне с трудом удалось сдержать унылую зевоту. Четкий сотона. Вот смысл приходить с утра пораньше только для того, чтобы вещать прямо здесь скучные банальности. Причем все это говорит человек, хотя хрен его знает, не факт, кто он на самом деле, который пару дней назад изо всех сил старался снести мне голову острым двухлезвийным топором, напрочь испортив хорошую картину, между прочим. Ладно, в плане Бафомета я без претензий. Срубленной раной между рогов он стал выглядеть еще аутентичнее, По крайней мере, те парни, что вломились сюда по приглашению белой невесточки, в охраняемый им кабинет сунуться не дерзнули. Значит, работает. Да и, как говорится, случайные шрамы украшают мужчин. Кроме гуинплена, конечно. Но там уж так и было задумано. Вы не ответили. А я должен. Любому дураку понятно, что мы никогда не подружимся. Я не буду сдавать никакого Петрова, тем более, что он ничего мне не передавал. Я сам взял тот конверт с визиткой, которая в конце концов привела нас в скромный магазин авторской гальванопластики, где, между прочим, ничего не произошло. Кроме того, что правнучка Архангела приобрела для себя оригинальные серебряные украшения. Типа все. Что ж, вы сами вынуждаете меня. На вашем месте я бы обернулся. Он прислушался и обернулся, как раз вовремя, чтобы подставить свой подбородок под тяжелый удар слевой. Блендер оказался великолепен. Зуб даю, он с юности профессионально занимался боксом и имеет разряд. Ну, по-любому хотя бы кандидат в мастера спорта, уж поверьте.